Аэродром Камрань. День оборвался, когда до базы было еще километров 200. Курсовой угол выдерживали на западный Азимут, как бы правым крылом догоняя закат, но садиться по свету и не надеялись. Солнце на коротке залило горизонт багрянцем и ушло за черту. Контрастной и резкой отчетливостью наступила тропическая ночь. Луны нет, высыпало звездами, взгляд вправо-влево, все те же звезды. И вниз, там тоже звездится, отражаясь от морской поверхности. Классический звездный мешок, где верх, где низ, ощущение -то, то еще. Только и осталось, что смотреть на авиагоризонт. Капитан Беленин уместился в кресле пониже, чтобы вообще не видеть по сторонам. Идем по приборам. А из приборов сейчас самый главный злодей – остаток топлива. Ветры тут в период с марта, апреля и вплоть до сентября дуют с юго-запада со стороны Индийского океана. То бишь прямиком в лоб. На приборной доске уже высветилось табло, как красный транспарант. Остаток 600. Керосин, несмотря на экономичный режим полета, уходил до неприятного быстро. что характерно, ведомый на запросы «Как у него?» отгавкивался, все в порядке. У него, видимо, таких ярко выраженных проблем с горючкой не было, как и с пространственными фобиями. «Фланкер, Паша, по-моему, вижу береговые огни». «А у меня Аэрка чего-то молчит». АРК, автоматический радиокомпас, обеспечивает навигацию самолета по сигналам наземной радиостанции. «Бывает», – донеслось флегматичное, – «рано еще? Как у тебя с горючкой?» «Хреново!» – хотел сказануть где-то услышанное дурацкое от слова совсем, но промолчал. «Нефиг трепать лишнего!» «Сосредоточься на пилотировании, я поведу!» «Принято!» Беленин поерзал, занимая более высокое положение в кресле, вглядываясь вперед. Да, береговые огоньки пробились. Радиокомпас вроде бы уж должен ловить. Ага, есть, реагирует. Обычно АРК начинал оживать на удалении до 20 километров. А вообще точная работа этой штукенции зависела от многих сторонних эффектов. Таких как изменение рельефа местности, погоды и даже от времени суток. Сейчас командовал ведомый. Он и вышел вперед, установив контакт. Дальний привод. Точка поворота. Посадка с МК-198. Магнитный курс по компасу. Посадка в Камране с магнитным курсом 198 градусов – это, наверное, как заходить на авианосец. Торец взлетно-посадочной полосы обрывался примерно в 300 метрах от кромки воды, откусом в 10 метров высотой. и никаких тебе нормальных средств обеспечения посадки с этого направления только визуально и по голосовой скп учитывая сюда же что показания высота метра и фактическая высота это далеко не одно и то же возьмешь ниже вмажешься в скалу как в транец плавно отработали поворот в шлеме уже команды руководителя полетов наземной службы а стрелка остаток топлива совсем упала на ноль Но движок молотит. Скребет липкое щемящее ощущение, что вот-вот и заглохнет. И тогда выбирать из двух. Катапультироваться. Привет, ласковые волны ЮКМ в надувной лодке ССП, Или попытаться садиться с неработающим двигателем. АСП. Аварийно-спасательный пояс. Выполнили друг за другом доворот на посадочный курс, заходя, что называется, сходу. Все, выпустить шасси, закрылки, отработать триммером. Ручку управления двигателем можно убрать совсем на малый газ. На выравнивание задросселировать до 80%. Блокировка не позволит вывести его на неустойчивый режим. А движок, движок все себе поет, тянет. Зато Сортс вдруг запикала в тихой истерике, высветив красное табло «давление топлива». Понятно, что горючки с гульки нос, вот оно и колобродит в электросхемах сигнализации. Но, видимо, в расходном баке что-то еще плескалось, потому что движок сипит. Или это так просто кажется, что сипит. А снизу торопят, у них на подходе пара Ту-95, и один гребет на трех движках, ему не терпится. Посадочная полоса уже перед носом, глиссада. Как вдруг, внизу РП совсем заголосил. У аварийного тяжелого накрылся и второй турбовентилятор. То есть ему вообще позарез. РП, руководитель полетов. Теперь главное не забуксовать на полосе и вовремя уйти на рулежку, иначе туполев боднет. Ведомый, теперь ведущий, заходит первым на интервале, по нему и ориентироваться легче. Освещение посадочной полосы опять факелами. вы вьетнамцы. Вьетнамцы постоянно воровали электрический кабель, а ведь под напряжением. И для обеспечения подсветки аэродромщики выставляли вдоль ВПП зажжённые факелы. Машина на пробеге, тормозной парашют до остановки, ручку управления двигателем на стоп. Вовремя. Успел. Работа двигателя в сухую – это практически гарантированный выход его из строя под замену. Аэродромные уже суетятся, цепляют за стойку водила, впрягают тягач, мига быстро буксируют подальше. Не на рулежку, аж на газовочную площадку. Магистральная рулежная полоса еще американцы строили. По длине-ширине на аварийный случай сама может принять тяжелого стратега. А сейчас именно такой случай и есть, чтобы второго туполя не гнать на запасной аэродром Фанранк. Уф, приехали. Фонарь вверх, ремни долой, техник уже гремит стремянкой. Сам-то Беленин просто нанервничался, а когда спрыгнул на бетонку, по возможности расчехляясь от пропотевшего летного костюма, скинув голову, Воочию оценил, каково оно, мужикам на половине тягло до да такой бандурой. Видны посадочные огни. Тяжелый и на двух турбовинтовых ревел не слабее, чем на всех четырех, заходя на аэродром с магнитным курсом 18 градусов. Куда там ему кружить, примиряясь? Тоже сходу. С этого южного направления посадки свои сложности. На удалении 17 километров от полосы высилась горная гряда. Из-за этого глиссада проходила значительно выше. Не утерял своего коварства и ветер. Впрочем, ветер как раз-таки дул, поддувал, откуда и куда надо, под проседающую плоскость. Ту 95 на выравнивании шел как утюг, зафлюгировав первый и второй левого крыла. Беленин просто представил, как там пилоты, вывернув штурвалы вправо, раскорячились, отжав педали. чтоб непременно с отклонением руля и элеронов удержать машину в продольной оси. И все равно сели не чисто, не совсем ровно, чуть занеся хвост. Линия пробега должна была вынести самолет за полосу. Но тут вдруг поймала клина правая стойка шасси. Это было видно потому, как, выбросив лоску дыма паленой резины пневматиков, оно, шасси, загорелось. Этот клин и подправил машину. Скорость уже удалось сбросить, а далее со снижением бега дело за мастерством и тормозами. А пожар погас, можно сказать, вообще уникальным образом. О чем позже. Туполев докатил свое до полной остановки, затихнув, прорисовываясь длинной сигарой в мерцающем свете посадочных огней. Подошел ведомый, предложив Беленину. «Сходим?» До замершего на полосе громилы вроде бы недалеко. Ради интереса поперлись глянуть, что там с подранком. Сказали, в него стреляли. Пока дотелепали, с люка в туполе уже свесили лесенки, экипаж в сборе. Прикатил руководитель полетов, но пока неформально. Летуны еще не отошедшие делятся. «Как обычно, мы по маршруту». Блямба авианосца на радаре в 40 км. По бокам сопровождает два Ф-14. Один вдруг как-то странно сзади примериваться стал. Радист на всякий случай РДО дал. Опасное маневрирование истребителя Том-Кэт. Бортовой номер такой-то. РДО. Жаргон. Радиограмма. «А он возьми сам, дай!» – трассером чиркнуло. «Ни взрывов, ни вспышек, только куски. Крайний левый нам погасил». И сволочь дёру свечкой. Естественно, мы вертать домой, какая уж тут БС. А уже на подходе к базе происходит отрыв куска, чёрт его знает, какого фрагмента лопасти у второго, как назло на том же крыле. Спасибо, Валерка, бортач не прохлопал. Бортач борт-инженер. Сразу почувствовал вибрацию, но и без разговоров зафлюгировал двигатель. «Пошло бы в разнос, сорвало, разметало, да вмондило лопастью в борт. Тут бы и каюк нам всем». А все уже стояли и как-то странно принюхивались, косясь, поглядывая. «Чё за...» От стойки погорелого шасси послышался разухабистый мат техников. «Есть во Вьетнаме такая скотина рогатая, коровы Зебу. В холке метр двадцать, весом всего 250 кг». В общем, по-азиатски мелкая, только что не узкоглазая. Никто их, коров зебу этих, не пасет. Бродят сами по себе практически везде. В полях, деревнях, по проселочным дорогам. Гуляли они и в окрестностях аэродрома. А тут, видимо, заплутавший теленок, с овчарку размером, дуру и выскочил под ноги садящемуся самолету, как раз под поймавшую клина стойку. Натерпевшийся экипаж даже удара не почувствовал. покрышки горят колодки без того греются бедную животину сбивает кровь в брызги пламя в пар огонь потушен кишки намотала точно с маской и так до самой остановки утром вьетнамцы пришли выставлять претензии Лиенса, донги давай Лиенца, произношение с вьетнамского ссср донги местная валюта Так и хочется добавить, однако. А вот вам, Хэ, нечего без пастуха гулять, котине. Случай с вьетнамской коровой, попавшей в камране под шасси бомбардировщика, совершенно реальный. Южно-Китайское море, 17-е ОПЭСК А так готовились в ночь встретить врага во всеоружии. Усилили боевые вахты, подвахтенные прикорнули кто где, лишь бы поближе к постам, чтобы не скакать по тревоге через весь корабль. Ночь пришла, а американцы не пришли. В том смысле, что звездных налетов активных акустических шныряний подлодок и невероятного авианосца за радиогоризонтом этого не было и не происходило. Звездный налет. Одновременно или с малым временным промежутком атака объекта авиационными силами с разных углов и направлений. Лишь сдриснувшие будто по команде фрегаты, мол «Ой, что сейчас будет! Ой, что будет!» Тут можно не сомневаться, до этого допер весь коллективный разум эскадры. Едва все непонятности вместе с мутным интрудером поглотила вода, дружно сголсировали обратно. Правда, сопровождение поддерживали едва ли не на максимуме дальности своих РЛС. Впрочем, погодя, и в небе появилась высотная цель, фоня наведенными сигнатурами – рэп-наблюдатель. То ли это «Орион», что был прежде, или какая-нибудь другая американская самолетина – Ею занимали станции радиотехнических дивизионов всех озадаченных кораблей, пытаясь по тонким структурам локационных сигналов классифицировать супостата. Естественно, и тот жук, блуждающий в пределах 100 километров, занимался похожим делом, читая в ответку параметры советских кораблей. Эскадра продолжала держать средний экономический ход 16 узлов. В ходовых рубках полумрак, подчеркивающие сигнальные, Желтые, зеленые, красные, лампочки. Слышно тихое жужжание приборов, щелчки, автопрокладчика, доносятся бубнящие голоса операторов и ответственных офицеров. На боевых постах внимательные глаза и уши. Люди напряжены. На вахте по боевому расписанию на усиленном штате у поисковых и следящих приборов стрельбовых станций. Дежурные расчеты в башнях, в каждом ракетном и артиллерийском погребе, на сигнальных мостиках. Глухо, поднывающе гудят турбовентиляторы, нагнетая воздух в машинные отделения. Заведомо другие, мощные ноты берут главные турбинные установки. Где-то у кого-то клацают маневровые клапаны. И жара. В котельных, у испарителей, в электростанциях. Ордер, с учетом времени суток и уже приобретенного опыта, незначительно изменил конфигурацию. Между кораблями поддерживалась обычная эфирная внутриэскадренная сеть. Происходило перемигивание артиеров, и даже топы иногда мерцали, помня о достаточно оживленном судовом движении в этом районе. Луна отсутствовала, однако ночь была более-менее ясная. При необходимости огни видны сравнительно далеко. Согласно маршрутной карте, по левому траверзу всего в 10 милях проплывали Парасельские острова, а потому запросто могли подвернуться под форштевни китайские или вьетнамские рыболовецкие деревяшки, которые радаром брались не всегда хорошо. Традиционные азиатские джонки или другие малые суда, где в основном применены деревянные материалы. Вообще-то на этот счет существуют международные правила, Но попрали. МППСС Международные правила предупреждения столкновения судов. Пусть потом МИД разгребает завалы Дипнот. А для пущей безопасности в авангарде ордера выстроились эсминцы, что подметали по ходу движения от случайно подвернувшихся гражданских посудин. Но это только здесь, в открытом море. А вот в узких местах, с интенсивным судоходством, как то пролив Баши или Тайваньский, командующий походом еще не решил каким. И далее в Корейском эти проливные зоны намеревались пройти в дневное время суток. И флагманские штурмана ползали по картам с линейками, вымеряя мили, узлы и точки поворота, чтобы точно высчитать часы и место. В 22.50 по местному снова отличился уже почти легендарный, коварно подставивший американский ракетный крейсер, бесследный. «Плавающая мина! Слева 60! Дистанция 10 метров!» – поднял тревогу сигнальщик левого борта. Эсминец немедленно отыграл кормой вправо, добавив оборотов, расходясь с опасностью, о чем командир, уж лучше перебдеть, немедленно отбил радио на флагман. Масляно-поблескивающий предмет заплескался в форштевневой волне, проходя вдоль борта. С свесились, рассматривая, что за хрень. Ан нет, ложная. Гидроакустический буй. Свой, камовский. Стоп, машина, малый задний. Подцепили багром. Вещь для противолодочников расходная, но народных денег-то стоит. И опять затишье. Затишье перед чем-то или совсем? «Неужели не будет никаких сюрпризов?» – поглядывал на кропотливо несших вахту офицеров командного пункта контр-адмирал Анохин. Сам удивляясь и что уж вполне радуясь, подождал еще полтора часа и... «Я спать, будить по первому серьезному звонку». Время к полуночи, обстановка расслабляющая, почти тишина. По-прежнему в восточном секторе отслеживаются уже прижившиеся фрегаты. Один устойчивой меткой на растровой развертке, другой из-за радиогоризонта лишь лоскутом своей РЛС в режиме кругового обзора. То есть мазнет, пропадет и снова. В небе какими-то вялыми длинными галсами то удаляясь, то возвращаясь, Меняя эшелоны, бродит Орион. В 23.40 с нулевого пилинга, то бишь сбоку, курсовой левофланговый номерной СКР-3 дальнего дозора ловит вполне устойчивое отражение собственных локационных волн от трех надводных объектов. Кто это тут у нас такие? «Три цели строем кельватора», – докладывает прильнувший лицом к резиновому обрамнику станции слежения оператор. На запрос не отвечает. Классификации не подлежат. Продолжают поступать данные. Курс 230. Скорость 12 узлов. Не меняется. Сторожевик рванул на сближение, запросив разрешение у флагмана кратковременно взять цели на сопровождение стрельбовой станции универсального калибра. Получил. Неизвестные продолжали следовать неизменными параметрами, не реагируя ни на боевое облучение, ни на радиозапросы. Вели себя, как слепые сейнеры, если бы не очень уж по-военному подозрительной стройке льватора. Навскидку сделанный штурманский расчет показывал, что если они не изменят курс, то пройдут траверзом под острым углом к ордеру по корме. Но кто их знает? СКР-3, набрав полный ход, выводил длинную циркуляцию, намереваясь зайти к нарушителям с кормовых углов, типа подкрался сзади. выключив радары и радиопередатчики. Вместо него этим делом РЛС активно занялся эскадренный миноносец-вызывающий, что следовал разнесенным уступам страхуя. И молчуны не выдерживают. Втыкают свои радары, начинают чистить светофильтрами, экстренно вызывают на международной радиочастоте завяков ломаным английским. Хреновеньким таким с азиатским акцентом на повышенных тонах. «Военный корабль по 50. Я судно «Фушунь» флота КНР. Прошу сообщить причину облучения системами наведения оружия». Китайцев завернули, вынудив изменить курс, дистанцируя от советской эскадры. Успевший незаметно приблизиться на три кабельтова «СКР-3», Прежде чем узкоглазые резко взяли вправо на борт, осветил их прожекторами, что дало представление о подозрительном отряде. По словам командира сторожевика, докладывал начальнику штаба эскадры оперативный дежурный, головным однозначно был старый советский эсменец проекта 7, это который еще в 1955 году им передали, по-моему, 4 единицы. Так точно. Но остальные два в кельваторе военные транспорты. Совсем китайцы страху не знают. С чего бы им тут ходить? Наш курс был примерно известен. Впрочем, могли и не знать, а? Вполне. Или намеренно хотели проскочить под носом. Есть мнение, что это переброска из северных портов Китая морских и десантных сил к оспариваемым вьетнамцами по островам. Скрытно, с эдаким загибом, входя западной стороной. А может, напрямки к архипелагу Спратли – Тоже спорные территории. Естественно, радиограмму штабтов о перемещениях китайских ВМС отправили, а там уж на усмотрение вышестоящих. Конечно, вьетнамскую сторону предупредят. <свят> Утром в полной мере возобновили воздушное патрулирование. Объективный контроль непосредственно над ордером дополнительно обеспечивал Ту-142, что выписывал долгие широкие виражи, оглашая небо наплывами тяжелого рокота. Пришла свежая и сытая тройка Ту-16, разойдясь в сектора ответственности уже установленным порядком. Две машины в ближней зоне и непосредственном контакте с эскадрой, одна дальним курсовым дозором. И американцы усилили свое присутствие, на удивление, пока всего четверкой фантомов. С Минска в противовес поднялась дежурная пара яков. Подсунулись ближе фрегаты, их опять можно было разглядывать в бинокле. Точкой в небе наметился Орион. А вот Харнеты так и не появились. И объяснение этому вскоре пришло от экипажей Ту-95РЦ, что снова вылетели на патрулирование района Филиппин, взявшие их под опеку F-18, несли на фюзеляжах опознавательные знаки эскадрильи Constellation. Зная, какими силами располагают американцы в регионе, несложно было сложить 2 плюс 2, предположив, что USS CV-64 продолжает оперировать близ базы Subic Bay. USS United States Ship – корабль Соединенных Штатов CV обозначение произошло от слова круизер и литеры V от французского глагола волер летать 64 бортовой номер авианосца Constellation А залетные фантомы все-таки с Мидуэя. Впрочем, эти подозрения еще надо было доразведать. А вот наказаны они там, на USS Constellation. Совершенно авторитетно и совершенно издевательски резюмировал Скопин. За подфюзеляжное недержание. Здоровенный черномазый сержант в лучших традициях, легендарной и непобедимой, А здесь и мы можем выпячивать грудь. Все, как и у нас, только морды, скажем, рязанские. Так вот, сержантище Негритос построил личный состав авиакрыла и давай сношать всех за провинность одного. Сначала классическое «упал прямо на полетной палубе, стройным редком, а затем всей пилотской гурьбой гнать их на попаленный ривс торжественно и аврально белить да красить. Подвожу. Задача по деморализации условного противника – «Условно выполнено» под условным заголовком Ни одни мы достославные долбодятлами». На ГКП, где с утра, согласно боевому распорядку, приемный пост получал тактические императивы и эскадренную сводку от флагмана, послышались смешки. Давненько капитан второго ранга Скопин не шутил. Даже будучи старпомовской, что не говори, сволочной должности, и то не переставал хохмить. Пусть порой зло и по делу, и с подколом, под а тут вот поди ты, как заступил вместо командира, так и все. Очевидно, нашего Андрея Геннадьевича груз ответственности придавил. Высказал вслед не особо многословный штурман, командир БЧ-1, пытаясь пояснить непреложную безусловность. А в Рио командира уже топал наверх на мостик на открытую палубу. Еще и сам не решил, куда первоочередно. И не торопясь, но достаточно резво, хватко цепляясь за поручни на трапах. Вообще-то с главного командного пункта наверх ездил специальный лифт. Но у Геннадича это был такой бзик почти каждодневный спортивный ритуал. Нормативы нормативами по Физо, но сам себя гонять не будешь, к первому рангу животиком обеспечен, чтоб не матереть ряхой. Благо Петя располагает пространством для пробежек. Чтобы в полтинник девушки, ладно, женщины любили, не только за адмиральскую звезду. Хотя, черт его знает, что нас вообще ждет там, в Союзе. Андрей двигал заученным маршрутом. Трап и поручни, как брусья, знакомая перемычка, перекладиной, Хват неудобный, но на пяток раз подтяга вполне Хорошо, тропичка вольна и подмышками по шву не пойдет. Соскок и по коридору дальше. Люблю этот большой старый корабль. В районе второй палубы вдруг откуда ни возьмись появился... Навстречу попался целый полковник госбезопасности. Сразу даже не узнал его в коридорном слабом освещении. А вот по запаху одеколона это да. Родив невольную усмешку. У них там в Москве, видимо, самый зачетный, только один, с одноименно красным названием. Чекист выбрит, освежен уже упомянутым спиртосодержащим ароматизатором, однако недосып с лица просто так не уберешь. Говорят, он днем бродит по кораблю, сравнительно быстро начав ориентироваться в запутанных бледно-серо-зеленых лабиринтах трапов, коридоров и прочих отсеков. Говорят... Уже нашлись любители постучать. Почти по-замполитовски. Нет-нет, да и заведет разговор с личным составом. А по ночам, говорят, строчит отчеты. Куда? Да на Лубянку, куда же еще? А, так вот почему я его сразу не распознал, не вытерпел наш прикомандированный. Переоделся, стал, как все. Всем прибывшим в Камрань офицерам КГБ, включая усиленный вооруженный взвод, тоже из какого-то особого ведомства, практически сразу выдали тропичку морского образца, естественно. Форма, где малость, а где не по размеру, великовата-мешковата, да еще и непривычно для столичных штучек. Автоматчики-спецназеры те сразу в запрев переоблачились, а полковник продолжал фасонить в своем старом, блистая выправкой. Ну вот, наконец, созрел. Перекинул петлички-погончики. Только что тут осталось-то? Уже сейчас ночью посвежело. Дальше в восточно-китайском постепенно и закономерно температура пойдет на спад. Так что к Цусиме всех к коптерщику на замену формы одежды. Поздновато он. Скептически подвигал бровками Скопин. И не задерживаясь, Обычное брошенное Здравия желаю, не собираясь останавливаться, двинул дальше. В конце концов, у нас БС по готовности номер два. И враг, Сирич, условный противник, между прочим, за порогом. Между прочим, на дистанции визуального наблюдения. А командир идет по своим делам. Полковник был вынужден увязаться. Что-то ему было надо. Он и заговорил, малость озадачена. «У меня часы наручные остановились», вышел из каюты, навстречу офицер. Уточнил у него время, он ответил, «Но неужели сейчас только пять утра?» Скопин слушал, не оглядываясь, нажал ручку кремальеры, открывая дверь. Как раз вышли на открытую палубу. Правый борт, восточная сторона. Южное солнце сразу ударило по сетчатке, заставив прижмуриться. и море плещется легкой зыбью под умеренным дуновением, дополнительно кидая зайчики. Лепота. Ветерок поутру по-любому попрохладней не успевшего остыть со вчерашнего пекла железа надстроек. На палубе людское шевеление. Остатки утреннего осмотра и развода личного состава на работы. Видно, что боцман по своему хозяйственному разумению и распорядку решил устроить приборку, Где что помыть, отскоблить, подкрасить, надраить медяшки. Кстати, заметно потускневшие от соленых морских брызг в повышенной влажности тропиков. «Так это что, какие-то флотские шутки?» Снова подал голос особист, начиная проявлять чекистскую суровость. «Вам попался не шутник. Это, скорее всего, был сменившийся офицер БЧ-связи». У них, у связистов, время всегда московское, чтобы не было путаницы при получении приказов из Генштаба, императивных телеграмм и вообще при всех контактах с материком в любых часовых поясах. Наверное, он с вахты шел и на автомате ляпнул вбитые данные. Сверка корабельного времени была 20 минут назад. «Могу вам сказать, точное местное», – терпеливо пояснил Скопин, тормознувшись, поглядев на свои наручные часы. «Сейчас, соответственно, поясному 9.21». Товарищ капитан второго ранга вдруг официально завел полковник, видимо, переходя к главной причине. «У меня в процессе разного рода бесед с экипажем корабля возникли некоторые вопросы, которые я хотел бы прояснить, в том числе с вами. Вы так говорите, будто это ваш личный праздный интерес». Постарался скрыть сарказм Скопин. «Вы же понимаете, что у меня не может быть личного и тем более праздного интереса?» «Понимаю, служба. Но у меня тоже. Давайте после завтрака. Если не будет никаких внешних осложнений, я пришлю вестового. Или, если вас не окажется у себя в каюте, оповещу по парной связи». На том и разошлись. Ближе к обеду оперативный дежурный запросил Пётра Великий на предмет израсходованного топлива. Выходило так, что самым слабым звеном в плане автономности на одной бункеровке оказывался именно тяжелый атомный крейсер, который в данный момент, можно сказать, не был атомным. Общий объем топлива в танках для вспомогательных котлов Петра обеспечивал запас хода чуть больше тысячи миль. Даже наш героический эскадренный миноносец проекта 56 «Бесследный», залившись под завязку мазутом, мог самостоятельно дойти от Камрани до Владивостока, 2000 морских миль с небольшим. «Сколько?» – коротко спросил Скопин, собрав командиров боевых частей. «Практически половину», – поступила не менее короткой от БЧ-5. Судя по показаниям контрольных замеров, еще 500 пройдем, и надо будет бункироваться. Еще 500 – это где будет? Точка в координатах на маршруте. А с Синявина дали окончательный. Мы точно пройдем Лусонским?» Тут же затребовал уточнений штурман. «В плане похода там вилка была либо левее Тайваня, либо командующий должен был решить по месту». «Запросить КП флагмана? А сами? Сложно вычислить курс? Подумать, что мы тут пентюхи?» «Судя по курсовому, склоняемся к западу», — стало быть, глядел на карту штурман. «Стало быть, сначала надо место определить», — отрезал Скопин. «Мы сейчас где?» «Здесь», — немедленно ткнул точку на карте старлей из штурманской группы, однако не сумев скрыть приблизительность своего посыла. «Вчера были тут, сегодня по исчислению, «Так...» — протянул вторанг, обводя всех колючим взглядом. «Расслабились?» «Дескать, на кой ляд заморачиваться точностью, если нас один черт ведут хвостиком?» Обычно на корабле прокладку курса вели сразу в нескольких постах. В бице была своя карта, на командном пункте «Рэп своя», но здесь прокладку рисовали упрощенную, без корабельных эволюций. Основная это, конечно, в штурманской рубке с подробным навигационным журналом. Командир БЧ-1 глянул с прищуром, прицеливаясь на сетку координат, кивнул, сказав «Сейчас» и удалился в свою нору. Вернулся с текстантом таблицами для расчета, какими-то справочниками. Не торопясь, вышел на крыло рубки. Постоял, поколдовал, типа «сажая солнце на горизонт». Наконец выдал. «Ну, все правильно. Место соответствует положению корабля», добавив «не по-научному». «Стало быть, пойдем правее, в смысле Башилусонским. В этом случае место до заправки по расходу без резерва окажется в самом судоходном гадюшнике, где-нибудь на Траверзе, северном или восточном Тайване». Сообщили на флагман. В штабе эскадры, посовещавшись, решили воспользоваться затишьем как со стороны американцев, так и погоды, и осуществить дозаправку топливом в походном строю сейчас. Затишье это, конечно, не значит, что фантомы не продолжали периодически проявлять задиристость, порой опасно маневрируя, устраивая с яками воздушные карусели. Надо сказать, что пилоты вертикалок садились на палубу в мыле, но довольные. Нарабатывался опыт и класс. Соосные камовы, роясь неотвязными мухами на дальних рубежах ордера, Нет-нет, да и подкидывали предупреждения об акустических контактах с неизвестными подводными лодками. Приходили сообщения и от дизелюх дивизии подплава. На маршруте вытеснено минимум две иностранные субмарины. На самом деле, американским ПЛ, для того чтобы постоянно сопровождать советскую эскадру, надо было двигаться тем же 16-узловым ходом. А на такой скорости даже хвалёно-тихие Лос-Анджелесы вполне читались средствами противолодочной обороны. Что касается погоды, полученная метеосводка обещала лишь на ближайшие полусутки сравнительно умеренный ветер. Но уже к вечеру волнение на море должно было вырасти на 2-3 балла, и это не предел. Что было неудивительно, при безусловности вхождения в зону влияния Лусонского пролива, где проход между Филиппинами и Тайванем характеризовался бесконечным перемещением и перемешиванием океанской массы с водами окраинного Южно-Китайского моря. Именно здесь закручивалась вся местная кухня погоды, нередко рождая тайфуны. Эскадренную скорость на время операции бункеровки опустили до девяти узлов. Сопровождавшее Петра охранение расступилось, пропуская к крейсеру судно обеспечения. Танкер комплексного снабжения «Борис Бутома», который начал схождение, пристраиваясь к левому борту тяжелого крейсера. Скопин вышел посмотреть на действия с крыла оперативной рубки и только сейчас вспомнил об обещании данным московскому полковнику – Поманил матроса Вестового, распорядившись отыскать особиста и пригласить сюда же. Слышал из открытой рубочной двери, как того вызывали погромкой. В дополнительном снабжении нуждались еще два корабля эскадры – БПК «Строгий» и «Гневный», которые активно поддерживали вьетнамцев в Танкинском заливе и не успели в связи со срочным выходом эскадры пополнить танки в Камране. Противолодочники аккуратно провели эволюции сближения, каждый по-своему намереваясь пристроиться к танкеру. Сразу четыре корабля сошлись на крайне малом пятачке водной поверхности. Расстояния между участниками составляли меньше кабельтова и выверенно сокращались. Обеспечителя, по сути, взяли в неполную коробочку. По обоим бортам из кормы, осуществляя одновременную передачу топлива траверзным и кильваторным способами. Бутома, будучи центральной фигурой в связке, становится уравнителем, то есть судно следует постоянной скоростью и курсом, маневрирует, выдерживая дистанцию и интервалы присосавшиеся корабли. На Петре у приемного места уже выполнили все необходимые меры. Расставлена с противопожарными средствами вахта из дивизиона живучести, палуба вокруг облита из бронспойта, проверив, стекает ли вода со шпигатов, Командир БЧ-5 доложила о готовности к приему топлива. Подняли флаг Н. Флаг Н. Наш. Поднимается на кораблях при производстве практических стрельб, приеме опасных грузов, боезапас, топлива. Балом правил главный палубный, боцман, руководя управлением электроприводов. С крейсера был подан заведенный за лебедку трос, по которому затем протащили резиновый шланг. Матрос на приводе, в зависимости от изменений дистанции и качки, выбирал слабину, не допуская сильного провисания или, не дай бог, обрыва. На самом деле процедура мало того, что сложная, требующая определенной филигранности, но, что уж, для Пети и довольно редкая. На памяти Скопина всякий раз при необходимости принять твердый или жидкий груз, тот же керосин для вертолетов. Все происходило либо в базе, либо на якорных стоянках у бочки. Сразу нашлись любопытные, кому нечем себя занять, высыпав на все открытые площадки и мостики корабля, поглазеть. А там, внизу, что-то не получалось. Трос удерживался в правильном балансе, шланг завели, но у приемного патрубка возникла заминка. Слышались отзвуки недовольного боцмана. А затем и вовсе пошел мат-перемат. По палубе растекалась черная лужа мазута. «Вот бы...» — выругался Ковторанг, окинул дежурящего в рубке Мичмана. «Позвони на левый, узнай, что у них там стряслось, черт возьми!» Сам снова свесился вниз, облокотившись на планширь. Шланг соскочил с рожка, быстро выяснил суть проблемы Мичман. «Но «Ну, уже все нормально, пошло наполнение». «Сам вижу», — проворчал, не оборачиваясь Скопин. С Петра на БПК дали флажную отмашку, и оба противолодочника практически одновременно и не в пример быстрее отработали контакт, от сигналов о начале приема топлива. «Утерли нам нос», – проворчал Кавторанг. От дальнейшего созерцания его отвлек дисциплинированный вистовой отторабанивший. Тачка там Вторанга! Приказание выполнил!» За спиной матроса маячил тяжелым взглядом полковник КГБ. «И что он тебе?» – вечером спрашивал Харебов. «Вербовал?» «Погоди, скорости и до тебя доберется», – состроил зловещую рожу Скопин. «Ф, удивил. Он и три его летехи-замы, и без того всяко нос везде суют». Вот и ко мне на дискотеку заглянул. Я на портаче старые кассеты переслушивал от скуки. Подсел на чай, приобщиться, так сказать, к прекрасному и запрещенному. У меня как раз то ли птицы летят перелетные, то ли крысы бегут с корабля, Крутило Из песни группы «Воскресенье». И что тут запрещенного? Крысы, диссиденты, эмигранты. Так крысы с корабля бегут, когда корабль тонет. Прямая аналогия с развалом Союза. Надо же, никогда не вникал. И строгий полковник тебя пожурил? Нет, мы еще машину пару треков прогнали, и он радостно утопал. Не люблю я его. Кого особисто? Макаревича. Чего вдруг? После Крыма? Когда он там что-то с либерально оппозиционной платформой провякал? Да нет, раньше. Чуть потянул молчанием вороша прошлое. «На самом деле, когда-то в сопливом отрочестве, я не то чтобы фанател, но сам, наверное, помнишь, кассетники, слова в блокнотик переписывали, и под гитару самое распеваемое. А потом как-то после перестроек, когда оно разбогатело, зазвездилось, передачу с ним случайно посмотрел. Какой он весь из себя замечательный, дайвер, всякие там поиски морских сокровищ и все такое». Ему интервьюер. А вот поднять со дна танк. Сейчас не помню, но вроде речь шла о затонувшем лендлизовском судне. А этот снобом снисходительным в ответ. Молодой человек, да вы что? Где я и где танк? Типа грубое железо не для него, а только золотишко, побрякушки, амфоры, клады. Честно, противненько стало, а пожжа вообще довелось воочию увидеть, да еще вблизи. «На концерте?» «Нет, у меня к 1998 году два отпуска накопилось. Подался к родне в Москву. А тетка в комитете по культуре столичным работала. Билеты в театры на лучшие места и на премьеры фильмов. Халява». «Вдобавок на премьерах фуршеты, реальные, сканапе, пирожочки, бутербродики на столиках, хеннесси в пластиковые стаканчики. Опять же все задарма. Красота?» Там-то я и насмотрелся на богему. Сижу как-то в художественном на Пушкинской. Фильмы еще не крутят, второй звонок. Все усиленно попкорн поглощают. Тут молоденькая журналисточка и оператор подваливают. Поверх головы фото вспышкой щелкают, интервью норовят взять. Оглядываюсь, а сзади две знаменитости. Ермольник, тот с понятием, морщится, но молчит, улыбочку в объектив – а макаревич вскочил и знаешь без мата вроде бы без особого хамства но вон изо рта такую поднял да с полнейшим презрением мол проваливайте достали на девчушку журналистку жалко смотреть было случай реально наблюдаемый автором однажды в кинотеатре художественный ну думаю морда ты кроличья, это ж твоя знаменитость работа карьера Это часть твоего образа жизни, часть твоей славы. Так изволь понимать, принимать эту данность, сукин ты сын. А все знаешь почему? Ты его зоого считал, звезда. Думал, что оно будет, как в его красивых текстах, несущих разумное, доброе, вечное. А оно оказалось зазнавшееся говнецо, взирающее с высока на окружающее его быдло. Короче, хрен бы с ним, ты от темы ушел. «Про особиста?» «И что?» С сомнительным прищуром поглядел на товарища Скопин. «Послушал, говоришь, музыку и не солоно ушел, как-то скоренько». «Ну...» Слегка замялся Харебов. «Пинг Флойд 87-го года ему дал, он на радостях и...» «Ага, купил, значит, инсайдерским артефактом, значит, он из тех, не чужд». «Тип того, меломанит». В принципе, со мной тоже так, без особых чекистских штучек. Сначала буду откровенным, мне помимо основного задания были поставлены дополнительные задачи составить свое мнение об экипаже. Но не напирая по душам до посинения, а в режиме беседа, в теме общих вопросов и настроений. Вроде бы психическая или, изволь, психологическая разведка. Но на самом деле щупают, прощупывают, чего от нас можно ожидать. Да и что нам можно дать? А это хороший признак. В смысле? В смысле, что за откровенную колючку или к стенке, по крайней мере, не поставят. Обещается человеческий подход по быту и остальному. «Сыздым-пыздым», – всплеснул майор. «Какая стенка? Да логично, что мы им нужны». Сели. Нажал еще и взглядом Скопин. Остановился у лейера, отвернулся, наблюдая, как быстро уходит с горизонта край солнечного полудиска. В картинку хищно вписался потемневший абрис торжевика охранения. Снова заговорил. «А еще я вижу так. Во всяком случае, напрашивается вывод. Они там, в Москве, уже штудируют те, полученные от нас данные о ближайшем будущем». о политическом миропорядке и устройстве, собственно, России, в плане экономики в том числе. Но одно дело сухие факты, другое, как это виделось нам, обывателям-очевидцам и соучастникам. Вот и подбрасывают сюда особисту новое задание. Откуда посылы? От андроповской администрации. Кто Андропов? Тот, кто ставил курсом преобразования. Значит, они уже сейчас над этим работают. «И заметь, спешка! Ему генсеку недолго осталось, вот он и гонит коней!» Майор скептически хмыкнул, хотел возразить или высказать сомнения, но промолчал. «А чего ты хмыкаешь? Когда полковник КГБ интересуется, как у нас было, с докторской по руб 20 не думаю, что это только его личный голодный интерес?» «А ты что, на колбасу?» Фу, там не рай, но все же лучше бытово». Слова из песни В. Высоцкого «Колбасный синдром мы пережили, в общем, оглядываясь на то, чем по нашей памяти страдал СССР, модные шмотки, жратва, набросал ему пробыт двухтысячных, про тот же автомобильный завал, перескакивая с пятого на десятые, сползая с социалки на экономику до да политику глазами дилетанта». Уже не стал про заменители в сыре, про сою, ГМО, бройлеров накачанных, да винные напитки. Не поймет, скорее всего. Хотя, ха, знаешь, о корочка помянули. Тут как раз на обед, до да всему личному составу, в тысячу рыл, как шата вывалили по бройлерной ляхе. «Как шата, флотский жаргон, помощники Кока». А он даром, что целый полковник, однако рожденный в СССР и, видимо, еще с детства вверх кулинарного вожделения – это куриная ножка. А ты думал, не помню уж точно, вроде у Булычева даже рассказ фантастический был про четвероногих кур, вдруг вспомнил Харебов. «Майор ошибается, это рассказ В. Шефнера, курфюрст Курляндии». «И вы что, с ним все о еде?» «Нет, конечно», – Кафтаранг замолчал, припоминая. «Черт, вот мне никак в голову не берется, что Союз меньше экспортировал, чем Россия за двухтысячных? Так он и производил больше. Однако ж в Совке не хватало всего и поголовно, тогда как у нас лицо переизбыток товара. Я даже где-то краем уха в новостях слышал о российском экспорте мясной продукции, не говоря о зерновых». Про экспорт-импорт тут, я уверен, стопудово. Такой инфы ни у кого на корабле нет и быть не могло. Но у нас возят на порядки больше. Взять автомобильный рынок. Здесь изначально насытили подержанной вторичкой. Уж потом пошли отверточные сборки. ВАЗ вынуждено качество подтянул. Открытость страны для иностранных производителей при правильном и продуманном подходе ведет к конкурентоспособности отечественных товаров. Однако ж при Ельцине, когда в правительстве и при правительстве заседали продажные и прикормленные, развалили все, до чего дотянулись. За всем этим явно была рука Газдепа и ЦРУ. Первая пропозиция – окончательно додавить противника. И для европейских западников в отношении бывшего соцлагеря, всех тех, кто вошел в итоге в Евросоюз, логично было опустить их как конкурентов. превратить в аграрные, сырьевые придатки. Первый пример – Прибалтика. Там в миг все тяжелые предприятия снесли. Эдакая мягкая культурная оккупация. Коль вы за дворки Европы, вот и сидите на попе ровно. И, походу, Прибалтов такой вариант устраивает. И их русские не устраивают. Не заметили, как дошли до Юта к самому кормовому срезу, став у флагштока. Стемнело, и кельватор слегка фосфористировал. Там в пене мягко лоснились спинами играющие дельфины. Майор показал, мол, смотри, красавцы. Скопин лишь мельком мотнул головой, взглядом, больше болея темой. Имперскость, будь то царской России или СССР, всегда будет порождать сепаратистские настроения. Сколько бы Союз не вваливал в сателлиты, да чего я тебе... «Сам знаешь, и по фактам статистики, как жил Ваня в средней полосе, и как в республиках Балтии и Кавказа. Насколько зажиточнее на Украине. Но...» «Но один черт, сколько не задабривай, только появилась возможность, выскочили из состава Союза на ура. Еще и требуют всяческих компенсаций. И самые обиженные из разнесчастные тут лабусы, лимитрофы, ну и, конечно, Украина». «Что та дурища баба?» – подхватил Харебов. «Ушла от одного к другому, но алименты от бывшего требуют по-прежнему. А ведь нажила в браке, в люди, можно сказать, выбилась. Сейчас в незалежности распродает все постсоветские побрякушки. Скоро и вовсе по рукам пойдет. Да, блин. На самом деле, вроде бы, мне и понятно. Это нормальное желание, чтоб над тобой никто не стоял». Метрополия для провинции всяко будет в образе кровососа. Наверное, всегда кажется, что столица империи обязательно жирует на вассалах, сдирая налоги, подати. Потому люди издавна стремились к обособленности. Не всегда. Просто прошли времена, поутихли инстинкты, когда большой семьей выжить было проще. А чтобы отбиться от внешнего врага, надо было объединяться в сообщества, кланы, государства – Раньше любого слабого, любую маленькую страну порвали бы в два счета. Присоединили, аннексировали, обложили данию. А сейчас типа все цивилизовано. Законы международные, ООН всякие, порицание агрессора. Если только это не сильные мира сего, то бишь США. А будешь дядю Сэма слушаться, будет тебе счастье и независимость. Они, мы и без вас, москалив, проживем». а их берут под белые рученьки в мягкую оккупацию, как Прибалтов. И что, лучше, сытнее стало? На политических почкунов в Раде и в кабинетах выше без брезгливого смеха не взглянешь? Впрочем, дума на охотном ряду не лучше, те еще зажравшиеся пустобрехи. Будем надеяться, что во всем этом абсурде очевидное будет усмотрено и сделаны соответствующие выводы. Харебов извлек фляжечку, скрутив крышку, скинул Ну, быть добру. Закат, наконец, потух, ночь окончательно поглотила эскадру. В небе в этот раз было облачно, и звезды глазели на почерневшее море лишь в редких прорехах. Из полутьмы на раковине, где согласно построению эскорта шел СКР-грозящий, выстрелил морзянкой с купой информационный огонек картьера. Откуда-то издалека просачивался хлопающий звук ходящего по своим делам Камова. Звякнул судовой колокол Петра. «Заметил, сутки прошли без приключений. Думаешь, америкосы угомонились?» «Да я, а вообще...» На следующий день был потерян палубный Як-38. Утро застало эскадру примерно за 50 миль от условной черты, проведенной между Тайванием и Лусоном. Веяние Тихого океана давно уже ощущалось порывистым ветром и крупной зыбью. Еще не появились американские истребители, а первыми русских встретили тайваньские Файтеры» в зелено-пятнистом камуфляже. Вели они себя не нагло, тем не менее, пилотам Яков пришлось сделать кое-какие объяснения жестами. Иначе четверка F-5A норовила пролететь в воздушном пространстве над Ордером. Затем пожаловали фантомы, и азиаты отошли на второй план, оставаясь на виду, но в стороне. Выглядело это так, со слов наблюдающих снизу, будто большие крутые ребята подвинули меньшеньких. Мол, это наши охотничье угодья, это наша добыча. Впрочем, американские палубники в этот раз маневрировали вполне умеренно. Внизу в море все чаще стали встречаться гражданские торговые суда под разными флагами. Так что штатовцы воздержались устраивать какие-либо военные демонстрации и тем более боевые демарши имитации на виду у стольких посторонних глаз. Сам проход Башилусонского пролива, отделяющего Батанские острова от Тайваня с учетом территориальных вод, шириной 30 километров. Протяженность 20 километров. Походный ордер 17 ОПЭСК в связи с возросшей плотностью судоходства пришлось перестроить в более компактный. Время было полуденное. На кораблях пробили рынду. Троекратный бой корабельного колокола в 12.00. Когда эскадра миновала границу Южно-Китайского моря, войдя в Филиппинское. Дежурная пара Як-38, отработав топливо, сдала эстафету другому звену. Возвращаясь на корабль-носитель, при заходе на посадку в скользящем режиме, один из яков от сильного порыва ветра потерял устойчивость и ударился от ранец корабля. Летчик катапультироваться не успел. Пожар на Минске тушили целых 30 минут. Это была первая потеря на переходе.